История 58. Береги зубы с молоду. Си Вэнь Пин владеет частной стоматологической клиникой. Как-то раз он рассказывал, что после операций его врачи назначают пациентам повторный осмотр через каждые три дня, чтобы контролировать процесс их выздоровления. Это абсолютно бесплатно, люди приходят, доктор их обследует и дает физраствор для полоскания. Причём это не всегда требуется, но стоматологи всё равно просят пациентов регулярно являться на осмотр до полного выздоровления. В результате в клинике всегда много народу, а из этого легко можно извлечь выгоду. Во-первых, при ней есть магазины и кафе. Китайцы, когда болеют, частенько ходят к врачам в сопровождении родственников, поэтому через магазины и кафе постоянно проходит большой поток людей, оставляющих там свои деньги. Во-вторых, пациенты считают, что заставляя их проходить осмотр каждые три дня, о них искренне заботятся, поэтому становятся лояльными потребителями. В будущем при возникновении проблем с зубами они приходят именно в эту клинику, а также рекомендуют ее своим знакомым. В-третьих, те, кто еще не пользовался ее услугами, видят, что в ней всегда много людей и делают вывод, дескать, там хорошо лечат, поэтому при необходимости тоже идут туда.